Глава 10 Наблюдая за вечерними приготовлениями Вергилия Джонса и миссис Тул Кужину, взлетающий орел не мог не заметить, как гармонично сочетаются их противоположности. Впечатление было такое, словно хозяин и хозяйка хижины движутся на различных, не уровнях комнаты, низенькая и сгорбленная Долорес, тучный, но вытянувшийся во весь рост Вергилий. На краткий миг у взлетающего орла создалось полное впечатление того, что земля под ними разной высоты. Но потом иллюзия исчезла, и он улыбнулся. Несмотря на их скрытность и нежелание говорить об острове, эти люди ему нравились. Он с любопытством подумал о том, занимаются ли они любовью. Днем он поведал им свою историю. Они выслушали его рассказ в благоговейном, более подходящем детской аудитории, молчании, сопровождаемом только кивками и изумленными взглядами. Мистер Джонс подал голос только раз, когда взлетающий орел упомянул Николаса Дегла. Тут брови мистера Джонса поднялись к миссистому лбу, и он промолвил. «Так-так». Когда взлетающий орел закончил, в хижине несколько мгновений царила уважительная тишина. Первым заговорил Вергерий Джонс. «Святые небеса, мистер орел, кажется, у вас была по-настоящему эпическая жизнь. Боюсь, наши смеси миссисотол истории не сравнятся с вашей». «Наша жизнь, как вы, несомненно, уже успели заметить, проходит в замкнутом микрокосме. Состояние моих мозолей и состояние народов волнует меня в равной степени. Не желая получать посоветую все же потихоньку привыкать к мелочам. Жизнь в таком случае кажется более сносной». «На этом острове мои поиски должны завершиться», — произнес взлетающий орел. «Немного уже осталось». «Откровенно говоря», — продолжил рассуждать мистер Вергири Джонс, — «Я давно уже перестал видеть что-то достойное в достижении цели или героизме. Человек живет, чтобы хоть как-то упорядочить своим существованием пустую бессодержательность окружающей вселенной. Добиваться большего означает угодить водоворот». Взлетающий орел подумал. «Похоже, они очень хотят, чтобы я отказался от своих намерений». Но в голосе мистера Вергилия Джонса ему послышались и более глубокие нотки сомнения словно Вергилий не вполне верил в свои слова. Долора Сотул была точно натянутая струна, и взлетающий орел это тоже заметил. Когда он упомянул о том, что желает продолжить свои поиски, косой взгляд, брошенный ею на него, был не совсем доброжелательным. «Думайте только о том, что происходит здесь, дорогой мистер орел. Вот мой вам добрый совет», — сказал Вергилий Джонс. «Не стоит беспокоиться о том, что происходит где-то там, или в прошлом, или в будущем. Посвятите мысли собственным мозолям и ближайшему обеду. Это то, на что вы можете повлиять». «Вы обещали ответить на мои вопросы, когда я поправлюсь», произнес тогда взлетающий орел. «Я поправился и жду ответа». «Поговорим об этом завтра утром», торопливо ответила Далора Сутул. «Прежде стоит хорошенько выспаться». «Но завтра не существует, есть только сегодняшний день», возразил взлетающий орел. «Завтра!» — с мольбой в голосе повторила Долора Сотул. Взлетающий орел глубоко вздохнул. «Я ваш гость и живу здесь благодаря вашей доброте», — произнес он. «Хорошо. Завтра так завтра. Оно придет довольно скоро». Вергилий Джонс решил разрядить обстановку. «Давайте отпразднуем ваше выздоровление», — предложил он. «Думаю, сегодня на ужин мы вполне можем зарезать курочку». «Мистер Орел, ввиду того, что мы с миссис Отул чистим сейчас овощи, не могли бы вы взять это на себя? Будьте так добры!» Взлетающий Орел не мог отказать. Он взял предложенный ему нож и вышел во двор, отметив, что это его первая целенаправленная прогулка на острове Кав. Едва гость вышел за порог, миссис Отул нерешительно подошла к мистеру Джонсу. «Ты, ты ведь и не уйдешь с ним, правда?» В ее глазах был страх. Вместо ответа Вергилий Джонс молча взял ее за руку. Долорес отчаянно сжала его ладонь. Это было первое проявление их чувств, выстраданное за нескончаемые дни утаивания. «Я не могу потерять тебя. Я этого не вынесу», — выдохнула она. Взлетающий орел поднял голову и посмотрел на гору Кав, вокруг которой медленно сгущались сумерки. Прямо от хижины склон горы круто уходил вверх в неизведанные леса, грозные, зеленые. Рассвет намечался только где-то наверху, там, где предположительно находился город К. Ка. Гора Кав столь же чуждой ему, сколь и весь известный ему мир. И тем не менее у них было много сходств у мира людей и этой горы, у этого окруженного кольцом туманов острова и искаженных им континентов. Мрак медленно окутал гору и он перестал различать ее. Он видел только лица своей сестры и загадочного бродячего торговца, которых он должен был либо найти, либо забыть навсегда. «Курица», — сказал он курице, — «могу я убить тебя?» В его руке был нож, и птица находилась в его власти. Но он медлил, ибо в душе его поднялось привычное противоречие. Никогда он не желал быть гордым-одиночкой, всегда стремился оказаться принятым и угодить другим, и эти усилия привели к тому, что его сердце разделилось надвое. Не будь у него веских причин, он, может быть, и не возражал бы сколько-нибудь пожить с мистером Джонсом и миссис О'Тул. Это, вероятно, доставило бы ему удовольствие, и для него это был шанс сойтись с людьми, насладиться желанной перемены в его вечно одинокой судьбе. Жизнь в хижине обещала покой, но для этого он должен был отказаться от своих поисков. Он зарезал курицу, потому что та была здесь, чтобы быть убитой». За ужином долго царило молчание. Долора Сутул была погружена в свои тревожные думы. Время от времени она спохватывалась и предлагала мистеру Джонсу и взлетающему орлу взять еще кусочек курицы. Взлетающий орел заметил, что глаза Долорес светятся по-новому. Понять значение этого света он не мог, но раньше его определенно не было. Сам он думал о загадочной горе каф, о ее затянутой облаками вершине. Вергирий Джонс предпринял робкую попытку завязать разговор. «Согласитесь ли вы, мистер Орел, с тем, что человеческие страхи, по большей части, следствие игры воображения?» «И да, и нет», — задумчиво отозвался взлетающий Орел. Мистер Джонс нахмурился. Он понимал, что следует подыскать менее серьезную тему, но в рассеиваемых свечами сумерках ничего не шло ему на ум. Они устроились на корточках вокруг шаткого низенького столика, Взлетающий орел опять был не в платье, а мистер Джонс ради ужина снял котелок. Каждый думал о своем. «В это время суток вид на гору неотразимый», — снова попытался начать Вергирий Джонс, но в ответ получил лишь несколько невразумительных междометий. «Да, хм, пожалуй», — отозвался взлетающий орел, за что миссис Отул ожгла его испепеляющим взглядом. «Не сомневаюсь, что вы уже успели послушать птиц», — решил не сдаваться мистер Джонс. Имя им Легион. Вас никогда не удивляло, как часто название птиц используется для аналогии при описании человеческого поведения? «Нет», — сказал взлетающий орел. «Ага, а вот послушайте, птичье царство замечательно подходит создателям мифов. Птицы занимают иную, чем человек, среду обитания, однако во многом обнаруживают замечательные параллели с нами. У птиц есть язык, ухаживание, семейные узы и тому подобное». Люди и птицы достаточно далеки друг от друга, и потому проводить абстрактные аналогии между теми и другими можно без особого риска, но в то же время пернатые всегда рядом и поэтому внушают интерес. Взять хотя бы жаворонка, или славья, или ястреба, или стервятника. Имена птиц — это не просто описание, они настоящие символы. Вспомните также, как много было богов с птичьими именами и обличьем в античном мире — Первый — Феникс, далее — Птица Рух, Хумай, Гаруда, Бенну, Железноклювый Ючер, Гаселинга, Силой Пяти Слонов, Керкер, Грифон, Норка, Священный Дракон, Фенк, Кирни, Орош, Саена, Анка. И, конечно же, Верховный Повелитель Всех Птиц — Сам Симург. Их очень много, очень много. Ответа не было. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но Орел имеет в мифологии индейцев очень важное и любопытное значение. Насколько я помню, орел означает разрушение. Верно? Разрушение быстрое и ужасное. Любопытно, почему вы выбрали себе имя разрушителя?» «Не я выбрал имя», — отозвался взлетающий орел. «Имя выбрало меня». «Несомненно», — ответил Вергилий Джонс и переплел пальцы.